Глава 31. Андрей Соколовский. Конец октября. Андрей Соколовский сидит в своём новом автомобиле на парковке возле обычной школы. Свободная жизнь сказалась на нём положительно. Он чувствует себя посвежевшим и отдохнувшим. Ему удаётся договориться с одним из старых друзей и выкупить у него бизнес, под видом которого можно будет постепенно легализовать похищенные у тестя средства. Денег очень-очень много. Просто так их нельзя положить на счёт в банке. Сразу возникнут вопросы. Андрей понимает, что надо быть очень осторожным. Теперь у Соколовского есть чистый и светлый офис, штат сотрудников и очень привлекательная секретарша. Отныне он бизнесмен. Но сегодня Андрея не радует его новая жизнь. Он хмуро посматривает на окна школы. В этой школе учится его родной сын Артём. В последнее время Андрей не находит себе места. Ему очень хочется увидеться с мальчиком хочется рассказать ему о том, что на самом деле он его очень любит. Так получилось, что его заставили написать отказ. Он не мог по-другому тогда, в день своей свадьбы, иначе подверг бы Олю и сына опасности. Его тесть был очень страшным человеком. А теперь Андрей готов всё исправить. Да он на что угодно готов, лишь бы Артём знал, что его родной отец здесь, рядом. Андрей всё ждёт. Уроки вот-вот должны закончиться. Ему немного страшно. Что он скажет сыну, которого не видел несколько лет? Привет, Артём. Я твой папа. Я вернулся в город, и я очень хочу, чтобы мы с тобой возобновили наши отношения. Ты мой родной сын, и ты очень много для меня значишь. Я люблю тебя. Нет, сентиментальных фраз Андрею Соколовскому говорить не приходилось, и поэтому он чувствует себя глупо. Ответит ли ребёнок на его признание? Согласится ли на общение? Андрей выбирается из машины, поправляет добротное пальто. В руках у него подарок. Новый футбольный мяч из спортивного магазина. Артём оценит, он же футболист. Соколовский уверенно идёт к школе. Дальше холла его не пускают, не положено. Он объясняет дежурному охрантору, что хочет увидеть сына, и тот разрешает ему подождать у широкого окна. В холле школы звенит звонок, пронзительный и такой громкий, что закладывает уши. Андрей кладёт мяч на подоконник. Он немного нервничает. Ребёнка он видел на фото и не спутает родного сына ни с кем другим. Он точно знает, что у Артёма сейчас тренировка по футболу. А потом за ним приедет кто-то из родственников. Может, Ольга, может, Волошины. У Андрея как раз будет немного времени, чтобы объяснить ребёнку, почему он его бросил, без вмешательства его нынешних родителей. Этот шанс Андрей не упустит. Холл наполняется детьми. Андрей стоит в углу и жадно ищет глазами своего. Он так нервничает, что трясутся руки. Вот учительница выводит второклашек парами из класса, ведёт их по холлу. Её жадный взгляд задерживается на Андрее. Красивый мужчина, одетый в деловом стиле, в школе редкость. Андрей видит Артёмку, худенький мальчик с пронзительными голубыми глазами и взъерошенными волосами в белой рубашке и чёрных брюках, с качественным рюкзаком на спине, идёт третьим в паре с девчонкой. Сердце сжимается от странной щемящей нежности. Андрей делает шаг навстречу. Артёмка вдруг отпускает руку девчонки и срывается с места. "Папа, папа!" кричит громко. Сердце Андрея обрывается. Неужели узнал? Но мальчик бежит мимо него через турникет, а там за турникетом стоит Макаров в короткой спортивной куртке и джинсах. Его невозможно не узнать. Ни капли не изменился, даже 5 лет спустя. Макаров крепко обнимает ребёнка, улыбается. "Привет, сынок. Пап, а ты с тренером договорился?" Слышится неуверенный вопрос. Договорился, а как же? Сказал, что у мамы сегодня день рождения и что мы с тобой готовим ей сюрприз. Так что он тебя отпустил. А цветы ты ей уже купил? Нет, не стал без тебя выбирать. Вместе сейчас поедем в цветочный магазин и выберем розы или хризантемы. Мама любит розы. Макаров снимает у ребёнка со спины тяжёлый рюкзак, небрежно обнимает его за худенькие плечи, и они выходят из школы. Андрей стоит у широкого окна и не может пошевелиться. В груди медленно растекается ссаднищая боль. Его сын назвал папой другого человека. У него теперь есть другой папа. Мама любит розы. У Оли сегодня день рождения. Как он об этом не вспомнил? Позабыв о мече на подоконнике, Соколовский медленно выходит из школы. Он оглушен. «Одно дело знать, что твоего сына воспитывает другой мужчина, и совсем другое — увидеть их вместе в реальности». Макарв открывает дверцу своего новенького хэтчбека, ждёт, когда ребёнок устроится на заднем сиденье, укладывает в багажник школьный рюкзак и только потом садится за руль. Машина срывается с места. Соколовский поправляет воротник пальто. Иногда, если любишь по-настоящему, надо уметь отпустить, мелькает мысль. И так больно, так горько от этой мысли. Он садится за руль своего Мерседеса и несётся по городу, нарушая все правила дорожного движения. Из деревьев слетают ярко-жёлтые листья. Ласково пригревает солнце, последние тёплые деньки накануне холодной зимы. О набережной Андрей перетормаживает, выбирается из машины и идёт вдоль набережной, засунув руки в карманы пальто. Над водой носятся голодные речные чайки, плывут мимо чахлые катера. В Ростове всё по-старому. На глаза попадается засыпанный листьями памятник у которого когда-то снимали пышную свадьбу Андрея Соколовского и Стефании Орловской. «Это папа! Папа!» До сих пор звенит в ушах горький плач Артемке, а Оля, напуганная до смерти, хватает его на руки и бежит прочь под насмешливыми взглядами гостей господина Орловского. Андрей силой сжимает кулаки в карманах пальто, закрывает глаза. «Как же больно!» Перед глазами встает неприглядная картина – как его били до полусмерти в том изоляторе, заставляя подписать отказ от сына. Навесели чужую дочь, а от своего заставили отписаться, если любишь, отпусти её. Но в самом деле, что хорошего его ждёт, если он начнёт рушить семейную жизнь Ольги? Она ведь всегда хотела быть замужем. Макаров смог ей это дать, а он Цыковский всё равно рано или поздно бы сорвался. Слишком падок он на красивых женщин. Не смог бы он хранить верность Оле, хоть и любит её безумно. Пусть Макаров остаётся для Оли героем. Он положительный персонаж. Он сможет воспитать Артёма так, чтобы Оля гордилась ими обоими. А у Андрея всё есть для сносной жизни: деньги, бизнес, красивая секретарша. К чему ломать жизни тем, кого любишь? Свежий осенний воздух постепенно приводит его в чувство. Постояв у реки и полюбовавшись медленно плывущей баржей, Андрей достаёт из кармана пальто мобильный телефон. Здравствуйте. Я бы хотела открыть счёт на имя моего сына. Это возможно? Я хочу, чтобы на счёт каждый месяц поступали определённые средства, которые ребёнок получит, когда ему исполнится 21 год. Нужна консультация юриста? А когда можно будет подъехать в банк? На следующей неделе? Спасибо. Запишите меня на консультацию. Вот и всё. Отныне Оля и Артём будут жить только у него в сердце. Они были и останутся его семьёй. Хотя бы там они будут только его. Телефон пиликает с сообщением. Кто там ещё? Секретарша, наверное, его потеряла совсем. Андрей смотрит на экран. Я тебя видел. Соколовский напряжённо взглатывает. Откуда сообщение? Номер незнакомый. Кто мог его видеть? Зачем ты пришёл? У меня есть другой папа. Летит следующее сообщение с ошибкой. И Андрей понимает, что ошибку мог допустить только второклассник, который не очень хорошо знает правила русского языка. От волнения у него потеют ладони. Это сообщение врывается в его жизнь сквозь осеннюю сырость и шум отходящего от пристани катера яркой надеждой, на чудо. Я приходил, чтобы сказать тебе, что люблю тебя. Я тебя не бросил. Дрожащими пальцами печатает Андрей. Придёшь ещё, летиц надеждой. Да, в следующий четверг, в это же время. Я буду ждать. А откуда у тебя мой номер? с похватывается Андрей. У меня старший брат, будущий юрист, Он мне все по базе пробил, пока мамы с папой дома не было. «А твой новый папа не будет против, если я приду?» Несколько мгновений в телефоне тишина. Нет ответных сообщений. Андрей впивается глазами в экран с замерзшим в отчаянной надежде сердцем. «Папе не надо знать. У них с мамой скоро будет свой ребенок. Настоящий. А ты приходи. Я буду ждать. Всегда». Сердце опаляет жаром. «Люблю тебя, малыш», – печатает Андрей, чувствуя, как дрожат пальцы. «Люблю тебя, малыш», – печатает Андрей, чувствуя, как дрожат пальцы. Теперь я всегда буду рядом. Я тоже тебя люблю, папа. И мир меняет свои краски. Даже угрюмая осень внезапно становится яркой и сочной. Андрей прячет мобильник в карман пальто, садится за руль своей машины и рассеянно улыбается. Отныне его жизнь наполнена истинным смыслом.